Глава 47. Сижу на кровати и, соединив пальцы в замок, жду. Жду, когда придётся отдаться скорбным лицом или же Халим с глазами полными ярости. Просто жду. Хотя бы чего-нибудь. Незнание истязает. Мне страшно и жутко от того, кем я стала. Я превратилась в психованную давию, готовую убить человека. И мне сейчас страшно больше за себя, чем за неё. Я не хочу становиться убийцей, не хочу заиметь такой страшный груз. Он утянет меня на дно, откуда уже не выбраться. Когда ко мне забегается Саадат, я вскакиваю и снова падаю на кровать, потому что ноги не слушаются. «Что? Что там?» Осторожно спрашиваю её. Приехал доктор и Эмир. Они там, в её комнате. Меня и всю остальную прислугу прогнали. Она, «Она же будет жить». Садат вздыхает. «Да что ей, змея, станется?» «Будет, конечно». «Но, кажется, у неё началось кровотечение. Не сильное, но есть. Скорее всего, выкидыш». Я замёрзла. В одно мгновение льдом покрылась и закоченела в этом панцире. «Как выкидыш?» «Нет, только не это. Я же не хотела этого. Я не знаю, как так получилось». Она стояла, а потом тише, госпожа, тише. Сада села рядом, обняла меня за плечи, согревая своим теплом. Всё обойдётся. Ахалим, он злится, да, на меня злится. Пытаюсь заглянуть в её глаза, но Сада будто специально прячет взгляд. Он зол, госпожа. Она рассказала ему, что ты её толкнула. Но у Эмира есть же записи с камер видеонаблюдения. Он просмотрит всё и поймёт, что ты не виновата». Голос сада звучит так, словно она сама своим словам не верит. «А ты? Ты видела, как она упала? Ведь так ты подтвердишь, что я не виновата? Скажешь ему?» «Госпожа, я увидела её уже на середине лестницы. Я не видела, как это всё получилось». «Прости меня, моя госпожа». «Ясно». Киваю своим невесёлым мыслям. Я, как обычно, одна, и поддержки не дождаться ни от кого. Но как бы там ни было, я всё помню. Я ударила её, да, но не толкала. Она, конечно, могла пошатнуться из-за моего удара. Может, так и было? Кто же мне поверит, если я сама себе не верю? Время шло, и мне становилось всё хуже. От страха я начала терять связь с реальностью. Велела няне принести мне Амира и, взяв его на руки, прижала к себе. Почему-то мне казалось, что если с ребёнком Дэви что-то случится, то она обязательно навредит моему сыну. Прижав к груди Амира, я долго укачивала его, прижимая к себе так сильно, насколько это возможно. «Не бойся, Эмир тебя любит, он простит, вот увидишь» успокаивала Саадат, а я мотала головой, глотая слёзы. «Он, может, и простит. Я не прощу. Не прощу себя, если убила её ребёнка. Я этого никогда не желала. Да, я ненавижу Давью, но зла ей не хотела. Всё будет хорошо». Садат продолжала поглаживать меня по спине, пока в комнату не ворвался Халим. Казалось, он сейчас же схватит меня и забьёт. «Заберите Амира и выйдите», — велел прислуги и те оторвав от меня сына быстро покинули комнату зачем ты это сделала страшный взгляд на меня и его руки сжимаются в кулаки подходит ближе неужели ударит я сжимаюсь в какой-то немыслимый комок порывисто обнимаю себя руками сглатываю но во рту так сухо что горло дерёт от жажды я не хотела я не хотела этого я сама не знаю как это вышло иди за мной Бросает зло и выходит из спальни. Мне приходится встать на негнущиеся ноги, чтобы поспеть за ним. Со временем понимаю, что мы идём в его кабинет. Я закрываю за нами дверь, подхожу ближе к его столу. Халим включает компьютер, садится в кресло. На меня внимания никакого, и от этого становится ещё хуже. Нажимает пару клавиш, откидывается на спинку кресла. «Подойди». Я обхожу стол. Становлюсь рядом с ним, так, чтобы увидеть запись. Лестницу действительно видно хорошо, но как только я поднимаюсь наверх, появляются помехи, и изображение прыгает, и по экрану бегут серые полосы. Изображение снова появляется, когда моя рука поднимается, и я бью давию по лицу, а потом исчезает и вовсе. Плохой сигнал. Сглатываю снова. Теперь мне никак не доказать, что я никого не толкала. Запись показывает лишь то, как я её бью. Что тут думать? Я не хотела этого. Не толкала её специально. Может, это получилось случайно, но я не думаю. Мне плевать, что ты думаешь, Рейхана. Ты убила моего ребёнка в её животе. Я не хотела этого. Да я даже не уверена, что толкнула её. Она могла сама оступиться. Замолчи. Ревкает на меня и резко поднимается с кресла. Иди в свою комнату.